Александр Харников. «Вежливые люди императора». Читает Макс Радман. Автор благодарит за помощь и поддержку Макса д он же Road Warrior, и Олега Васильевича Ильина. Пролог. Давным-давно на том месте, где через века появится Санкт-Петербург, простирались непролазные болота и рос вековой лес. Вдоль Невы, в небольших деревушках, жили коренные обитатели этих мест – ижоры. Они были язычниками и поклонялись своим богам, обитавшим в деревьях и камнях. Жрецы Арбуи с помощью волшебных заклинаний беседовали с богами и духами – добрыми и злыми, получали от них мудрые советы и предсказания. Богам и духам и жоры по праздникам приносили жертвы, добытую в лесах дичь, пойманную в Неве и в Ладоге рыбу и другие дары здешней скудной северной земли. Но среди множества языческих богов был камень-чародей, чей дух требовал совсем другие жертвы. Звался этот камень Атаканом. Ему не нужны были зайцы, утки и щуки, Ему нужна была теплая человеческая кровь. А если камень этот вовремя не окропляли кровью, то на ижорские деревеньки обрушивались страшные напасти, болезни, голод, нашествия безжалостных врагов. И ижоры вынуждены были убивать на этом камне людей, захваченных во время войн и набегов пленных, окропляя горячей кровью его заросшие ржавым хом бока. Шло время, и Атакан становился все более и более ненасытен. он требовал все новые и новые жертвы пленных уже не хватало, поэтому ижоры начали приносить в жертвы кровавому камню своих сородичей и ничего с этим поделать было невозможно. ижоры плакали горевали а потом взмолились перед духом невы кормилицы и попросили ее спасти их бедных от гнева ненасытного атакана сжалилась над ними река изменила свое русло и погребла в пучине глубоких вод своих страшный камень. Обрадовались и жоры. горячо поблагодарили матушку Неву, только радость их оказалась преждевременной. Атакан начал мстить людям за то, что они перестали приносить ему жертвы. В том месте на Неве, где на дне реки навек упокоился кровавый камень, стали происходить страшные вещи. То лодка с рыбаками опрокинется, и люди, запутавшиеся в сетях, пойдут ко дну, то моряк с проходящего по Неве купеческого судна свалится за борт и утонет, то, стирающая на реке белье, женщина ни с того ни с сего упадет с мостков в воду и захлебнется. Шли века. Менялась жизнь на землях племени и жор. Отшумели отгремели жестокие сражения Северной войны. И на берегах Невы, волею русского царя Петра Алексеевича, из тьмы лесов и топи-блат вознесся пышно-горделиво огромный город, ставший новой столицей Российской империи. А в том месте, где на дне Невы лежал кровожадный камень Атакан, проложили переправу, соединяющую Новгородский тракт с дорогой на Выборг. В 1786 году в царствование императрицы Екатерины Великой здесь навели Воскресенский плашколотный мост. Страшный же камень продолжал собирать свои жертвы. Шепотом местный люд рассказывал, что в полнолуние на Неве, в том месте, где на дне реки лежал Атакан, Вдруг появлялся черный водоворот, который втягивал в себя не только людей и животных, но и свет ночных звезд и луны. А из водоворота вылазила всякая нечисть, измывавшаяся над православным людом поганые рожи корчила, до да сравные слова кричала. Привлекал таинственный черный водоворот и самоубийц, которых словно магнитом тянуло в эти гиблые места. Во времена императора Александра II Освободителя на этом месте начали строить постоянный каменный мост. И вот в сентябре 1876 года полужидкий грунт прорвался в Кессон, где работали 28 человек, строителей моста. Пятеро из них погибли. Через год на том же самом месте произошел взрыв. Массивный потолок Кессона отбросило далеко в сторону. Девять рабочих, находившихся наверху, этим взрывом убило на месте. И листый грунт хлынул в кессон и затопил работавших в нем людей. Ликвидация последствий этой катастрофы длилась около года. Летом 1878 года с того гиблого места извлекли 20 мертвых тел. Причину взрыва так и не удалось выяснить. В 1879 году мост наконец торжественно открыли. Он был назван в честь императора Александра II и получил имя Александровского. а через некоторое время на нем стали пропадать люди. Не гибнуть, а просто бесследно исчезать, словно их никогда и не было. Знатоки петербургских тайн рассказывали, что мост, который после революции переименовали в Литейный, в полнолуние окутывает таинственный желтый туман, и вошедшие в него люди пропадают неведомо куда. Какая-то колдовская сила забрасывает их в иные времена, в иные земли, откуда никому назад, ходу не было. Правда это или нет, никто точно сказать не мог».